Глава девятая. Михаил оказался прав. Материал для статей набирался легко. Для этого вовсе не надо было бегать по территории отеля с фотоаппаратом наперевес. Говорящих снимков я нащелкала и на пляже. Основной сложностью было сделать это незаметно для будущих героев репортажа. Что? Они могут подать на меня в суд за публикацию их физиономии без согласия? Да сколько угодно. Не надо было свинячить на пляже, господа. — Мам, что ты там все пишешь и пишешь? — сонно пробормотала Ника, закопашившись с кровати. — Спать давно пора. Нам же рано вставать, не забыла? На рафтинг едем. — Сейчас, малыш, я быстренько. Надо накопленные впечатления в нитбук перенести, чтобы не лопнуть от их избытка. — Ага. А помнишь ту толстую тетеньку, которая закопала какашки своего сыночка? А другая тетенька в них наступила, — хихикнула дочкой. Я никогда не думала, что человек может орать громче, чем пожарная система. И противнее, — проворчала я, выключая ноутбук Все, спи, я в душ. А утром мы отправились на рафтинг. Автобус завез нас в горы и выплюнул на берегу возбужденно булькающей горной речки. Красотища неописуемая. Впрочем, нет, очень даже описуемая. что немедленно доказал парнишка лет семи, пристроившись за ближайшим кустом. — Мадам, — тяжело вздохнул Миша, обращаясь к маменьке-описанце, — вот видите, в двух шагах отсюда имеется туалет. — И чё? — подбоченилась мадам, нацепившая на сплав по горной речке весь свой золотой запас. На некоторых пальцах было по два кольца. — Ой, визгу будет, если что-то смоет. — Туда вон уже пошли! «Так что, моя ядечка, терпеть должен!» Михаил поморщился и, повернувшись к привезенной группе, громко проговорил. «Сейчас вы и пройдете вон туда. Видите, где сложены спасательные жилеты и шлемы? Там вас ждут инструкторы. Если хотите, чтобы сплав прошел весело и без проблем, слушайте из всех во всем, вплоть до мелочей. А я вас буду ждать на промежуточной стоянке, где вы пообедаете. Ну, до встречи!» Народ весело загомонил и направился в указанном направлении. Мы с Никой тоже двинулись вслед за всеми, но Михаил придержал меня за руку. — Не спешите, — в полголоса произнес он, — поплывете с другой группой, с немецкой. — Кстати, ты немецкий знаешь? — Знаю. Но зачем? Почему? — удивилась я. — Здесь что-то не так? — Потом поймете, идемте. Он отвел нас на другую парковку рафтов, где готовилась к сплаву немецкая группа. Пошептавшись о чем-то с их гидом, Миша призывно помахал нам рукой. — Ну что ж, попробуем. Мы подошли к остальным, инструктор как раз озвучивал основные правила, которых было совсем немного. Главным было одно – слушать своих рулевых и грести только тогда, когда они скомандуют. Особо продвинутые сели в двухместные каяки без рулевого, им предстояло плыть самостоятельно, но строго за рафтами, повторяя все маневры большегрузов. «Еволь!» – деловито закивали немцы и принялись экипироваться. Вскоре все спаржилеты были разобраны по размерам, тщательно подогнаны и застегнуты, шлемы все до единого надеты. Начали распределяться по рафтам. Детей и худеньких девушек посадили впереди, всех остальных на корму, чтобы нос плота слегка приподнимался над водой. В каждый рафт сели по два загорелых до черноты турка наших рулевых. Всем раздали весла, и сплав начался. И это было здорово. Наполняя команды рулевых, мы легко и непринужденно преодолевали все пороги, ни разу не перевернувшись. За нами как по ниточке шли каяки, не отплывая в сторону ни на метр. Солнце, брызги, адреналин, радостный детский визг, красота. После одного из поворотов реки мы догнали ту группу, с которой приехали. И я поняла, почему Михаил не пустил нас с ними. В этом месте река как раз разлилась довольно широко. Была спокойно, без подводных течений и камней. В общем, ничего не мешало хорошему обзору. Если немецкая группа шла четко и ровно, эдакой мини-флотилией, то сплав наших очень напоминал сплав леса, так же хаотично и непредсказуемо. Жилеты были нацеплены кое-как, шлемы некоторые держали на изгибе руки, словно корзины, но и, само собой, расселись все не так, как положено, а так, как хочется. Впереди вместо детей и худеньких девушек гордели восседали толстые дяденьки. Единственное, что было у них детского, спас жилеты, больше похожие на спас воротники. Шлемы дяденьки сбагрили своим тетенькам, нафига им на-то хрень? Веселого дяденек не было, они ведь деньги за это заплатили, не хватало еще самим грести. Валежно раскинувшись на носу, эстеты обозревали окрестности, восхищенно матерясь на великолепные пейзажи. На корме бестолково махали веслами женщины и дети, пытаясь под руководством ролевых хоть немного выправить клюющий носом рафт. Все до единого были мокрыми, а значит плод не единожды переворачивался. Так же, как и злополучные каяки, мирно баражировавшие кверху дном. На них моллюсками висели пассажиры этих плавсредств. Наша флотилия была встречена разнообразнейшими воплями от «Эгигей твою мать» до «Гитлер капут». Последнее особенно впечатлило немцев. Четкость движения слегка сбилась, но очень быстро выправилась. И мы, аккуратно обогнув бревна, ох, простите, рафты, поплыли дальше. Потом были игры на мелководье, Ника даже приз выиграла пиратскую бандану. И вот обеденная стоянка. К нам, улыбаясь, подошел Михаил. Ну что, понравилось? Очень. И спасибо, что определил нас в другую группу. Да, на здоровье.